Глава 8. Таинственный отшельник. Ночью я спал как убитый. Не знаю, что на это повлияло: стычка с Дарнаном или ночная прогулка с Литой. Снилась какая-то муть, которую я не помнил после пробуждения. Весьма странно, что эта самая муть снилась мне уже который день подряд. И стоило открыть глаза, как события сна словно водой вымывались из головы. Оставалось лишне приятное ощущение после вкусе, по которому я уже научился определять. Снилось ли мне что-то? Ещё одной вещью, которая уже порядком начинала меня доставать, были эти трёклятые разломы. Всегда после пробуждения я видел эти пульсирующие сиреневые трещины в воздухе. Каждый раз утром я пытался заставить их исчезнуть, и они исчезали. Но после рассказа Тео о том, что это магия, Я стал относиться к ним иначе. Я уже пробовал пару раз затрагиваться до них, но они тут же пропадали, поэтому я просто наблюдал. Это завораживающее зрелище, скажу я вам. Эти разломы похожи на ветви потустороннего дерева, растущего где-то в другом мире. Они переливаются и пульсируют, отчего кажутся живыми. Один из них проходил совсем рядом со мной, шёл по стене и разделялся на несколько более мелких. Я хотел было дотронуться до него, хоть и понимал, что он пропадёт, но остановил руку в сантиметрах 3 от стены, так как заметил странную вещь. Из этих, видимых только мне, трещин стало выходить сиреневое марево. Сложно это описать. Наверное, самое точное описание того, что выходило из этих трещин, это едва уловимый жидкий огонь сиреневого цвета. Но не это меня удивило, а то, что это иллюзорное пламя тянулось ко мне. Я своим глазам не поверил и хотел одёрнуть руку, но почему-то передумал и поднёс её ещё ближе. Едва видимый иллюзорный огонёк буквально впитался моей рукой. В тот же час я одёрнул руку и с удивлением посмотрел на свои пальцы. На том месте, что взаимодействовало с неведомой энергией, ничего, абсолютно ничего. Но всё-таки что-то изменилось, но не в руке, а в груди. Очень странное ощущение возникло под сердцем, словно появилась тёплая точка, которую я мог почувствовать, хорошенько прислушавшись к своему организму. И что из этого следует? Да собственно ничего. Могу лишь предположить, что мой дар мага не настолько мал, насколько я думал. Но опять же, мне исключено, что это нормально, а я начинаю думать о себе, не пойми что. Ну, появилась у меня под сердцем какая-то тёплая точка. А дальше-то что? Если мыслить логически и вспомнить то, что я знаю о магах из фильмов и книг, то они используют какую-то энергию, чтобы творить чудеса. И это часто называют маной. Судя по всему, неведомая тёплая точка это мой внутренний резерв магии или маны, который я впитал из разломов и могу пустить в дело. Но у меня создаётся ощущение, что этот резерв настолько мизерный, что я не смогу сотворить ни одного простейшего заклинания. Абра-кадабра! Я вскинул руку вперед, представив как с моей руки срывается огненный шар. Но разумеется, никакого огненного шара не было. Я бы даже малюсенькой искре был бы рад. Экспекта патронус! Не унимался я, но не было ни намека на магию. Может мне палочка нужна, шрам вот уже есть. А я автоматически потрогал небольшую полоску линии волос. Хорошо хоть отделался легкой раной. А ведь об ту каменюку мог и голову пробить, знатно я тогда приложился, лишь на адреналине не вырубился, а продолжил бежать, а если бы вырубился, был бы кормом для этих мерзких тварей. Не стоит думать об этом, ничего хорошего бы не произошло, вырубись я там. В общем, шрам меня немного беспокоил, во-первых, тем, что он зажил очень быстро, как мне рассказала Лита. Буквально на второй день моего пробывания у них Он стал именно таким, какой был сейчас. Но быстрая регенерация это не объяснить. Поранен в руку пару недель назад, я больше недели проходил с повязкой на ней. Рана неохотно заживали, почти как в моём мире. И это вызывало ещё больший интерес к странной ране на голове. Что в ней такого особенного? Второй вещью, чем беспокоил меня шрам, было то, что он временами давал о себе знать. То чесался, то вызывал неприятное жжение. словно при раздражении, при этом без каких-либо видимых причин. Не могу отрицать возможности, что это самовнушение, но всё же что-то определённо с ним не так. Уже привычно зажмурившись, я пожелал, чтобы те инстинные сиреневые трещины исчезли, и, подчиняясь моей воле, они пропали. Я уткнулся взглядом в потолок, обдумывая вчерашнее. Выходит, что всё-таки есть призрачный шанс вернуться в свой мир. Но каким образом мне найти другие порталы и как узнать, что это те самые ворота? Думаю, где-то есть сведения о других храмах, но где? С этой романтикой я совсем перестаю думать головой. Вместо того, чтобы вчера лезть целоваться, надо было спросить девушку о том, где можно найти информацию о забытой войне. Это ведь зацепка и вполне неплохая зацепка. Жаль только, что если верить словам Литы, Об этой войне известно не так много, а относительно достоверные сведения хранятся в недрах церкви единения. Кстати, а почему единение? Почему ты не додумался спросить об этом девушку? Все-таки эта организация одна из самых влиятельных в мире, что и не мудрено. И у нас в прошлом церковь была весьма могущественной структурой, с которой были вынуждены считаться короли, так что стоит и о ней разузнать побольше. Ладно. В первую очередь надо добраться до хоть каких-нибудь источников знаний. А если я их не найду, что ж, попробую узнать, где находится это тайное хранилище церкви и попробую туда проникнуть. А если это крепость, что-то я сильно сомневаюсь, что мое оружие хватит на одиночный штурм. Наверное, в данном случае я просто смирюсь со своей судьбой. Всё-таки тут не так уж и плохо. А вдруг стена не имеет значения, и на следующий день портал открылся прямо в воздухе. Я уже думал об этом, но пришёл к выводу, что даже если это так, то он по-прежнему односторонний. С этой стороны их уже не открыть, да и маловероятно, что здешняя хозяйка леса решит вдруг покинуть свои владения. Надеюсь, Кагиян всё-таки полностью уничтожил проход. Так как если нет, то сюда придут другие люди и окажутся один на один с кровожадными монстрами. Поборотни. Если верить фильму ужасов, то они боятся серебра. Хотя, как мне кажется, этих монстров можно убить и без этого. Достаточно отрезать голову. Только вот эти твари, встав на задние лапы, больше трех метров роста. А шею даже руками не обхватишь, настолько она толстая. Каким образом такому можно отсечь голову? Ответ прост – никак. Не имею представления о металлургии этого мира. Знают ли здешние люди о порохе? Поэтому создание пуль придётся отложить в дальние планы на будущее. Конечно, чисто теоретически это возможно, только вот я не думаю, что это просто. Создание современных пуль в условиях средних веков тонкое ювелирное дело. Думаю, каждая пуля будет стоить как золотое кольцо. Да я разорюсь, пока заполню один магазин. А если делать пули серебряными, чтобы перестрелять этих волков, выйдет ещё дороже. Повалявшись немного, я решил, что пора вставать. Думою по местным меркам, я сплю слишком долго. Литовн просыпается буквально на рассвете, да и Ригор тоже. А я могу спать до 8:00 утра, но это время довольно приблизительно. Мои небольшие наблюдения показали, что сутки здесь длиннее наших в среднем на час-полтора. Но я уже вроде привык к этому и не замечал того, что день тут немного длиннее. Это я установил при помощи нехитрого опыта. создав солнечные часы. Лита тогда с интересом наблюдала. Я засек время, когда часы достигали 12 дня и на следующий день остановил секундомер. Поскольку часы были грубыми, показания были довольно примерными. Но этого было достаточно, чтобы хоть примерно представлять разницу между нашими мирами. Лита дала мне в качестве завтрака пару кусков ржаного хлеба с маслом и компот из неведомых ягод. Есть ли они в нашем мире, я не имел ни малейшего понятия. Пшеница вот в обеих мирах есть. На удивление, этого скромного завтрака было вполне достаточно, чтобы продержаться до обеда. Поэтому, не став рассиживаться, я занялся хозяйскими делами. Растопил печь в кузне, натаскал воды для охлаждения металла и немного почистил инструменты. Было еще пару тонких дел, с которыми я иногда помогал Ригору. До моего появления это частенько делала Лита, но теперь у нее есть больше времени, чтобы заниматься огородом, который находился на окраине деревни. У дома кузнеца была пару небольших грядок, но на них выращивали что-то требующее особого тщательного ухода. А вот на другой стороне реки находились общие поля с пшеницей и растением, очень похожим на нашу картошку, но с немного другим вкусом. Возможно, это какая-то разновидность картофеля, которую вывели здешние селекционеры. Поля условно делились на четыре части, на двух полях росла пшеница и этот под вид картошки, а на других ничего, тут действовала классическая годичная смена, когда полям давали отдохнуть в течение года. Эти поля называли общими, потому что работать на них должны были все, даже меня пару раз припахивали к тамошним работам. Когда собирался урожай, то его поровну рассчитывали на всех, кто участвовал в обработке земли. Любой член общины мог отказаться работать, но тогда и нового урожая претендовать не мог. Что ж, справедливо. Поэтому, чтобы не подводить Ригора и элиту, я не отказывался. Ригор во время моей работы в кузне тщательно отбирал железо для работы. Он крутил, вертел лежащую в нескольких козинах руду, пробовал её на язык, хмурился и хмыкал. Наиболее пригодный для работы материал он складывал в камью рядом с собой. Я искренне не понимал этого ритуала. В итоге всё равно Ригор переводил в работу всё железо, включая негодное по его мнению. Наверное, разбирайся я в металлургии хоть немного, обязательно бы выяснил, что за таинственный собственный рецепт стали у него есть. После я помогал Лите возиться на огороде. Хотел подловить момент и поцеловать её, но как-то не получилось. В основном потому, что в такой маленькой деревушке так открыто показывать симпатию не стоит. Думаю, сплетни и так во всю идут. Недаром же Дарнан в драку полез вчера. Не хочу подливать масло в огонь. Учитывая, что у меня в планах вылазка в город в поисках библиотеки. Да, я так и решился. Может жизнь тут слита не так уж и плоха. Но думаю, стоит попробовать поискать хоть какие-то упоминания об этих забытых руинах. Даже если я ничего не найду, то хотя бы убью сразу двух зайцев. Увижу мир за пределами этой деревни и наконец смирюсь с тем, что я тут застрял. На днях я должен серьезно поговорить об этом с Ригором Мелитой. После работы на огороде я получил на орехи от этой бойкой особы. Была очередная тренировка на мячах, которую я про себя именовал «Избиение младенца». Все эти дела сердечные никоим образом не смягчили руку девушки, даже наоборот. Кажется, она задалась целью выложиться на все 100, что только добавляло мне синяков. Во время тренировки появился Ригор, который решил в качестве перерыва поупражняться вместе с нами. Я в этот момент взвыл про себя: "Маля бога, сжалиться надо мной". Ригор был ещё более беспощаден, чем Лита. Не прошло и 2 минут с того момента, как я стал его противником, а я уже не мог подняться от болезненных ударов. Смерев меня огорчённым взглядом, он забрал мою палку и кинул её девушке. Возблагодарив создателя за это, я отполз в сторону и занял позицию простого наблюдателя. А посмотреть было на что. Я впервые наблюдал за поединком Литы и Ригора и был заворожён его красотой, их движением и скоростью. Я лишь мог молча завидывать. В этих движениях была плавность и грация, но в то же время смертоносность. И впервые я смог увидеть, как лито взмок от пота и напряжения. А Ригор это вообще отдельная история. Лишь увидев со стороны, я осознал, насколько ловко он двигается. А ведь по его комплекции не скажешь. Этот бородатый здоровяк двигался так ловко, что казавшаяся для меня юркой девушка едва могла поспевать за ним. постепенно уходя в глухую оборону. В этот момент я опознал всю тщетность бытия не стать неотменным мечником. В рукопашной драке я бы возможно победил Регора и то это под вопросом, но окажись мы в настоящем поединке с оружием меня могло спасти только чудо. Четкое осознание того, что обезоружить его как Литу не выйдет меня очень пугало. Тут есть по-настоящему страшные войны. И ведь Регор простой кузнец в небольшой деревушке. А что могут настоящие рыцари и профессиональные солдаты? Огнестрельное оружие это хорошо, но это мой козырь, который я буду использовать в крайнем случае. Нужно беречь каждый патрон. Мало ли что может случиться в будущем? А ведь существуют ещё боевые маги. Их, конечно, мало, но столкнуться с ними мне не очень-то хотелось. Стоит всё-таки изучить что-нибудь про магов, определить их боевые возможности, так сказать. И размышляя об этом, я понял, что упустил ещё одну существенную деталь. Я не умею читать. Вот уж не думал, что когда-нибудь это скажу. Я уже достаточно бегло говорю и с удивлением замечаю, что даже акцент потихоньку пропадает. Но как именно надо читать, понятия не имею. Более того, я пока что не видел ни одной письменной строчки за эти 3 месяца. Если тут будет классический алфавит, это ещё ладно. Но что если они пишут как арабы или как японцы, у которых вообще несколько алфавитов? Тогда я влип конкретно. Я выдохлась, сказала девушка, уселась рядом со мной. Я благодушно налил ей стакан воды из кувшина, что стоял недалеко. Она в ответ мило улыбнулась и залпом осушила бокал. А ты уже лучше сражаешься, Коу? Да вас двоих мне ещё далеко, с прискорбием признал я. Ведь это была чистая правда. Я по сравнению с ними, уволень, который просто машет палкой, надеясь попасть по врагу, никакой грации, никакого изящества. Ты слишком строг к себе, поддержала меня Анна. У тебя получается уже немного лучше. Я серьёзно. Годик тренировок, и ты вполне неплохо будешь орудовать мечом. Она права, поддержал девушку её отец. Ты отрок намного лучше стал сражаться. Только нельзя уходить в оборону, как делал ты. Надо уметь контратаковать, бить в момент, когда противник открылся. Оборона хороша, когда на тебе прочные доспехи, но если таковых нет, надо атаковать. Сказать легче, чем сделать, вздохнул я, понурив голову. Всё приходит с опытом. Я тоже когда-то был зелёным новичком. Ладно, хорошо тут с вами, но дела не ждут. Сказав это, он вернулся своим обязанностям, а мы с Литой остались наедине. Я поднял с бочки неподалеку большой кусок мягкой ткани, который служил полотенцем, и сел рядом с тяжело дышащей девушкой. «Давай я вытру», – сказал я и стал мягко вытирать от пот ее милое личико, пока она довольно улыбалась. «Спасибо», – поблагодарила она. «А с кем ты хотела меня познакомить?» Вспомнил я вчерашний разговор. Точно! Девушка хлопнула в себя полбу и тут же вскочила на ноги, поправив верх платья. Пошли. А я выругался про себя. Ну кто тянул меня за язык? Лучше бы я ещё немного посидел с ней. Всё-таки я не до конца пришёл в себя после тренировки. Я почувствовал себя духом в учепке. Разве что вместо старшины, милая девчушка, которая палкой орудует, будь здоров. И вот я легко прихрамывая, вынужден тащиться за девушкой, чёрт знает куда. А идти пришлось далеко. На мои вопросы о том, куда мы идём, лишь отвечала: "Саму узнаешь". И это откровенно бесило. Я не большой любитель сюрпризов, а она, судя по всему, их просто обожает. Старшина приказал, значит, идём. Что? просила она, остановившись. Да нет, нет, ничего. Я ошибся. Идти пришлось не просто далеко, а очень далеко. Мы вышли за пределы деревни полчаса назад и прошли уже пару километров. Равнину уступало место лесу, и теперь мне приходилось смотреть под ноги, чтобы не зацепиться за разнообразные коряги. Пару раз даже пришлось пробираться через густые заросли, что девушку совершенно не смущало. Самое интересное, что не вдалеке я замечал тропинку, но на моё предложение идти по ней, девушка сказала, что это ложная дорога. Вот уж не знаю, что она имела в виду, а объяснять она явно не хотела. А лес жил своей собственной жизнью. Раздавались трели неведомых мне птиц и насекомых, прямо под ногами проскочил какой-то мелкий грызун. Притом сделал это так быстро, что я его даже толком не рассмотрел. Я по инерции стал высматривать грибы. которых к слову было очень мало. Не уверен, что они съедобны. Таких я у себя в лесах не видел. Хотел было спросить Литу по поводу этого, но она неожиданно сказала: "Мы почти пришли, видишь?" Она указала пальцем куда-то вперёд. Что бы увидеть на что она указывает, пришлось напрячь глаза. Издалека это было похоже на огромный булыжник, поросший мхом или гигантская кочка, но чем ближе я подходил, тем больше понимал, что это дом. Хотя скорее тут больше подходит слово избушка. Разве ж то без куриных ножек? Это был небольшой домик, который можно было посчитать заброшенным. Снаружи он зарос плесенью, древесина стен казалась старой и прогнившей. Ямок только гадать, кто бы мог тут жить. "Дядя Кори, это я", во весь голос закричала Лита, а я от неожиданности даже вздрогнул. Внутри избушки послышался шум. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и на пороге показался человек. Мужчина лет на 10 старше меня, но всё его лицо пронизывали глубокие морщины, а на щеке был шрам от ожога. Но что меня поразило в нём, так это удивительно голубые глаза. Умные, внимательные, но в то же время осторожные и недоверчивые. Это были глаза человека, который прошёл через многое, и в данный момент они были направлены на меня. Внутри в этот момент словно что-то бряцнуло, а по спине пошли мурашки. Вот уж не знаю, кто был этот человек, но я явсена ощутила опасность. Кто это? прямо спросила Лидия дяде Корене, сводя с меня внимательный глаз. Успокойся, он хороший. Это Коу. Помнишь, я тебе про него рассказывала? попыталась успокоить его девушка. Того, которого выловили из реки. После этих слов Он немного расслабился, но именно немного. Это выражалось в том, что теперь он временами смотрел и на Литу, а не только на меня. "И какого чёрта он здесь?" злобно рыкнул мужчина, и мне очень захотелось вмешаться, но я не стал. Не потому, что я струсил, а потому, что у меня возникло чувство, что если я вмешаюсь, то меня расплющит как жука. Я ощущал это всем телом. Какая-то неведомая сила окутывала его. Давер на меня своей аурой. Отойдём на минутку в ультимативной форме, сказал дядя Кори и отворил дверь своей избушки, приглашая туда Литу. Она недовольно цокнула языком, сказала мне, чтобы я подождал тут, и вошла внутрь. Я присел на брёвнышко неподалёку. Ругонь там стояла знатная. Судя по всему, спор был очень даже не шуточным. Кто-то мне подсказывает, что не зря этот человек живёт один в лесу и боится незнакомцев. Прямо как преступник в розыске. Спорили они довольно долго. Я даже немного проголодался. Мне кажется, Ригор сейчас не годует. Куда это мы вдвоём пропали? И пошёл проверять все местные синавалы. От этой глупой мысли я даже засмеялся, представив, как этот бородатый здоровяк бегает по деревне. И над чем этот ты тут смеёшься? Спросила Лита, уткнув руки в бока. Её голос явно демонстрировал, что она не в настроении. Видать, ссора была утомительной. "Проходите", уже спокойным голосом сказал этот человек, и исходящая ранее незримая угроза бесследно исчезла. Сейчас передо мной был уставший и осунувшийся человек, которого никак нельзя было назвать грозным. Обстановка домика была немного лучше, чем его внешний облик. Там было чисто и уютно. У окна сушились какие-то травы, от чего внутри царил довольно приятный аромат. Мебель была простецкая, сколоченная на скорую руку, но на удивление добротно, и не было даже мысли, что она может развалиться. "Прошу прощения за грубую встречу. Моё имя Карион Васатти", представился мужчина и протянул мне руку. Насколько я помню, слово литы на лече приставки ва Говорила о том, что он из знатной семьи или из древнего рода, в данном случае из рода Сати. У Литы и Ригора, например, не было фамилий, что меня немного удивляло в первое время. Если требовалось полностью представиться, то Лита должна была говорить «Я Лита, дочь Ригора». «Виталий Кованов, но можно просто Коу, вам так проще произносить», ответил я на рукопожатие. «Интересное имя». Он задумчиво почесал подбородок. Сразу понятно, что ты не из Нокду и не из какого-нибудь соседнего королевства. Там такие имена не носят. А мёртвые земли Гринстола, я ничего сказать не могу, но не думаю, что ты с юга. Кожа слишком светлая. Возможно, ты с Аргона. Это единственное, что может прийти в голову. Но до океана далековато для пешего перехода. А как ты попал сюда с другого материка? Тот ещё вопрос. Вы юноша, человек-загадка, да ещё и с фамилией. Я от его слов отаропел. Этот незрачный на вид мужичок был чертовски умён. Вот так вот стоило мне назвать своё имя, как он уже понял, что я вообще не с этого материка. Слава богу, что материков тут похоже больше одного. В противном случае я бы влип. Кстати, интересная деталь. Когда он почёсывал подбородок, я заметил на его кистях странные татуировки. Они были в виде разнообразных геометрических фигур, соединенных витьеватым узором. Мне даже показалось, что кое-где я видел некое подобие слов на неизвестном мне языке. «Как я понял, Лита так и не сказала, зачем тебя сюда привела. И кто я?» – поинтересовался он. «Нет, сказала, что я сам все увижу». Старик обжег ее гневным взглядом, но видя, как и она поникла от этого, смягчился. И вновь обратил свой взор на меня. Повисла неловкая пауза, так как никто из нас не знал, с чего начать. Как это часто бывает, когда в гостях незнакомые люди остаются вдвоём, а пригласивший куда-то отлучился. Лита, конечно, никуда не ушла, но и не горело желанием вступать в разговор. Она сидела чуть поодаль и насвистывала ненавязчивую мелодию. Я глянул в комнату и заметил, что не только на подоконнике были сушёные травы, Теперь, когда я хоть немного привык к полумраку дома отшельника, я увидел, что разнообразных сушёных растений тут было довольно много. Они хранились на нескольких полках и кое-где висели на верёвках. И отравник, пояснил хозяин дома. Ну и немного маг. Не стал лукавить он, хотя было видно, что признаётся он в этом неохотно. Но надеюсь, это останется только между нами. «Разумеется. Теперь я понял, почему в момент встречи я был так испуган. Если то, что я слышал о магах, правда, то он, правда, мог уничтожить меня за считанные секунды. И это сразу объясняло, почему он живет в лесу». «Когда ты мучился лихорадкой, именно дядя Кори дал мне травы, чтобы тебе помочь. Он очень много знает. И еще он мой учитель». «Учитель в чем?» – заинтересовался я. Девушка словно подавилась своими словами и удивлённо взглянула на мужчину, но взяв себя в руки, ответила спокойно, словно мой вопрос не поставил её в тупик минуту назад. В разнообразных науках ты сам удивлялся, что я довольно умная для дочки кузнеца. А всё потому, что меня многому научил дядя Кори. Он мне преподавал историю, философию и много других наук. Только из тебя не очень-то прилежная ученица. Тебе лишь бы читать книжки по рогографии вертехвостку. Карион покачал головой, на что девушка показала ему язык. Отшельник поспешил поменять тему разговора. Значит, ко, ты потерял память. Да, судя по всему. Соврал я и старался это говорить как можно более убедительно. Я, похоже, сильно приложился головой о камень и в качестве доказательства я коснулся шрама рукой. Иногда какие-то фрагменты моей старой жизни проскальзывают в виде разных словечек или другого языка, но откуда я сказать не могу. Вот как. С сомнением сказал Карион, что меня немного напрягло. С сожалеем, но с памятью я ничего сделать не могу. Я всего лишь скромный маг, а не великий аттори. И подобное за границами моих скромных возможностей. Но я думаю, придёт время, и ты сам всё вспомнишь без посторонней помощи. Судя по твоей речи и словам Литы, ничего серьёзного с твоей головой не произошло. Основные функции мозга не нарушены. Вот если бы ты сидел и пускал слюни, это был бы повод насторожиться. Плохо, вздохнула Лита. А я так надеялась, что ты сможешь ему помочь. А может, не стоит ему вспоминать, парировал Арсений. Вспомнит, кто он, и покинет тебя, а ты потом плакать будешь. Мне от этих слов стало неловко. Девушка же что-то сердито буркнула себе под нос и скрестила руки на груди. Не думаю, что я куда-то денусь, даже если вспомнил. Поспешил я успокоить Литу. Думаю, я издалека, и уйти мне будет сложно. Так что не вижу причин волноваться о том, что еще может не случиться. Услышав это, девушка немного взбодрилась, а я про себя отметил, что она красива, даже когда сердится. «А что думают о вас местные? Не думаю, что никто не догадывается, что рядом с ними живет отшельник. Хороший вопрос», – кивнул мне хозяин дома. «Разумеется, что я живу неподалеку, знают, но все считают меня беглым каторжником, который скрывается от правосудия. Я соврал им, что когда-то давно был лекарем в столице». А сейчас скрываюсь от правосудия. Приказы короны не имеют срока давности. И они просто так восприняли и не сдают каким-нибудь местным властям. Какие власти? Отмахнулся Макахат норд. Да и бог раз в год придёт обосса сборщиками налога в пользу короля. Никаких сил порядка нет, нам много лик вокруг. Да и если шипнёт им кто-то, думаешь, сюда кто-то подтащится? ради беглого катражника. Вот попади я в город, там бы меня быстро схватили. А если узнаешь, что вы маг? На этих словах Карионнах хмурился, но было видно, что он ожидал такого вопроса, учитывая характер разговора и мою амнезию. Тогда сюда придёт первый легион. Это очень опасные рыцари, которые охотятся на магов-отступников и еретиков. Им не важно как далеко маг, они за ним придут и либо схватят, либо убьют, хотя меня скорее всего ждет смерть, я слишком стар для того, чтобы меня перевоспитывать, а учитывая сколько лет я прятался, меня точно не пощадят, а еще они могут спалить всю деревню в наказание за то, что укрывали мага. Да и жители обращаются ко мне часто. Кто захворает, кто? Кто силу морскую надо восстановить. Я им на стойке разные даю, в обмен на еду и прочие необходимые вещи. Заимовыгодное сотрудничество. Да и дом этот защищён от случайных людей. Если не знаешь, как сюда идти, в жизни не найдёшь. Теперь до меня дошло, почему Лита называла тропинку ложной дорогой. И мы ломились через самые заросли. Я и не думал, что всё так серьёзно. Ох, ну я понимаю, что дело-то очень даже не шуточно, и паранойя Кориона вполне оправдана. А ещё я передумал говорить Слите и Ригору о поездке в город. Это может показаться очень подозрительным, если я вдруг после этого знакомства неожиданно решу уйти. Ведь Лита может сказать это Магу, а тот может решить не рисковать. Полагаю, сейчас он ведёт со мной беседу не только потому, что я пришёл с литой, а ещё и потому, что мне, по сути, некуда деваться. Ближайшая деревня в дне пути отсюда, и то не знаю, где именно. Относительно крупный город вообще в 4 днях пути. И это если скакать налегке, а ехать на повозке можно и неделю, нашу неделю. Здесь недели шли не по 7 дней, а по 10, и звали соответственно декады. Пожалуй, отложу вылазку в город хотя бы на месяц или два. Ригор как-то обмолвился, что надо бы съездить в город и купить металлов, которого в последнее время стало не хватать. Что и не мудрено, учитывая, с какой скрупулёзностью он относится к выбору руды. Хотя я не больно в этом понимал. Для меня вся руда была одинаковой, а процесс её очистки сложным и непонятным. Я за последнее время больше в виды сорняков стал разбираться, чем в кузнечном деле. В общем, если ригор таки соберётся, я попробую напроситься. Но сам эту тему после сегодняшнего поднимать не буду. А почему мне рассказали, что вы маг? Могли ведь и соврать, как остальным жителям деревни. Вот так сразу, выложив карты на стол, вы очень рискуете. Лито тебе доверяет. Как-то уж очень тяжко вздохнул Карион, и я его вполне понимал. И она хочет, чтобы я изучил твои возможности. Она как-то обмолвилась, что у тебя есть дар мага, но насколько сильный, ты сам не знаешь. А каким образом я могу тебе помочь в этом вопросе, если не раскрыть себя? Очень сложно придумать что-то правдоподобное, согласился я. Именно. Даже если бы я что-то придумал, всё равно со временем ты бы догадался. К тому же, если я сболтну лишнего, то мне нигде от вас не скрыться. Закончил я за него, иронично улыбнувшись. Именно, улыбнулся Макт, и от его улыбки веяло холодом. А ведь он не шутит. Я прямо душой чувствовал, что не шутит. Итак, Лита сказала, что ты видишь странные вещи. Это так? да, подтвердил я. Это чем-то похоже на трещины в воздухе. Они пульсируют и переливаются. Понятно. Сразу скажу, что это вполне нормальное явление. Это так называемые потоки силы, и каждый маг видит их по-своему, согласно более предрасположенной стихии. Всего существует четыре стихии: огонь, вода, воздух и земля. Маги воды видят энергию в форме бесконечного дождя и реки внутри воды. Маги воздуха тут сложнее, они видят воздух Не знаю, как это описать по-человечески, но все встреченные мной маги воздуха описывали это как «видимый воздух». Адепты Земли видят энергию, что течет под землей, а маги огненной стихии чаще всего видят разломы. «То есть я маг огня?» «Ты еще не маг», – добродушно улыбнулся Корио. «У тебя просто есть предрасположенность к огню». Но стихийная магия это просто форма энергии, с которой тебе удобнее работать. маг огня может управляться и другими стихиями, но на это придётся потратить куда больше сил. Чаще всего маги вначале учатся работать с той энергией, к которой они предрасположены, илиша владев ею в совершенстве, переключаются на другую. Значит, маги работают лишь со стихиями Можно только швырнуть огненный шар и устроить землетрясение? Отнюдь, не согласился Карион. На самом деле, магия может делать многое, очень многое. А стихия лишь инструмент. К примеру, если тебе надо забить гвоздь, ты возьмёшь молоток, а не лопату, верно? Я в ответ кивнул. Так и тут. Огненный шар это стихия в чистом виде. Но её всегда можно преобразовать изменить её свойства. Швырять огненные шары на самом деле достаточно просто, и только самые бездарные маги этого не умеют. Для того, чтобы создавать сложные сплетения, нужен часом не волшебная палочка. Не удержался я. Почти как-то странно хмыкнул маг. Посох, боевой посох. Чаще всего маги используют посохи. А всё потому, Что это оружие с самой большой поверхностью? Мага легко узнать по посуху с узорами, как у меня на руках. Карион закатал рукава своей полотняной рубашки и дал мне внимательнее рассмотреть. Но некоторые, как я, предпочитают самое нужное хранить прямо на себе. Неизвестно в какой ситуации можно оказаться. То, что ты видишь, это магические плетения, нечто вроде трафарета для будущих заклинаний. Разумеется, можно обходиться и без этого, рассчитывая в голове математические формулы и рисуя плетения, но не каждый маг это может. А те, кто могут, редко используют, потому что это непродуктивно. Посох с нанесенными на него формулами помогает магу творить магию почти мгновенно. А можешь привести пример сложного заклинания? С шарами мы разобрались, но я не совсем понимаю насчёт сложных заклинаний. Ну, хорошо, Карион вздохнул, явно призадумавшись. Я уже говорил, что в этот дом не так легко попасть. Всё потому, что его защищает пелена скрытности. Даже если человек попал сюда случайно, он ничего не найдёт. Тут задействованы две стихии: земля и воздух. Этот эффект достигается за счёт изменения состава воздуха, отчего свет преломляется иначе. Они будут видеть только лес, но не дом до тех пор, пока будут ходить по отмеченной земле. Земля в данном случае служит катализатором изменения в воздухе. Но на самом деле схема сложнее. Но пытаться объяснить тебе, какие именно плетения я использовал, не имеет смысла. Всё равно ты не поймёшь. Я согласен кивнул. Скажи, а какого цвета ты видишь разломы? Оранжевые, жёлтые или красные? Весьма странно, что вопрос он поставил именно таким образом, ведь ни один из перечисленных цветов не подходил к моим разломам. Ну, ни один из перечисленных, вообще-то они фиолетовые. Карион неожиданно нахмурился. Мне очень не понравился его взгляд. На его лице читалось некоторое недоумение и попытка понять, лгу я или нет. Мне жаль тебя огорчать, но этого не может быть. От услышанного моя бровь поползла вверх. Как это? За все прожитые годы я ничего не слышал о фиолетовых разломах. Ни в одном из магических трактатов о таком нету упоминания. Их всего три вида. Их всего три вида. по цветам определяет силу мага в огненной стихии, от жёлтого самого слабого до красного самого сильного. Да и фиолетовый это не цвет огня, это больше цвет земли. Так что я не берусь говорить, что именно ты видишь. Вот тогда это что ж выходит? Я владею уникальным даром или я слишком сильно стукнулся головой? и теперь вижу цвета несколько иначе, сам того не замечая. Подобная информация меня несколько обеспокоила, так как пока не понятно каким боком она мне выйдет, но ничего хорошего в ней нет. Если я обладаю уникальным даром, то возможно это даже хорошо, но что если он кого-нибудь заинтересует? Я не хочу стать морской свинкой здешних магов. Да и второй вариант, мягко говоря, хреновый, если я вижу цвета иначе. Значит, голова повреждена сильнее, чем я думал. Не против, если я попробую взглянуть, спросил Карио. На что именно, не понял я. Он попросил чуток наклониться вперёд, а я не стал противиться. Положив обе руки мне на голову, он прижал большие пальцы к моим вискам. Может быть, немного больно, но ты потерпи, сказал он и принялся тихо шептать какие-то слова. Его вот татуировки в некоторых местах засветились, а воздух вокруг как будто задрожал. И в следующий миг в голову словно впились иглы. Я почувствовал, как чужая воля проникает в меня, и в этот момент я осознал, что я могу ему противостоять. И это меня спасло, если говорить откровенно, так как Корион первым делом полез не к тому комочку, что возник во мне сегодня утром, а в мою память. Его пальцы стали открывать дверь моего прошлого, и я воспротивился. Вот уж не знаю, как мне это удалось, но я выкинул его из этой части моего разума. Он было хотел попробовать ещё раз, но наткнулся на нерушимую стену, что выстроила моя воля. Поняв, что его замысел не удался, он так и обратил свой взор на уголёк под моим сердцем. Я чувствовал, как невидимые пальцы прощупали его, и в этот раз я не мешал. Не удивлюсь, если бы Корион запросто вскрыл мою ментальную защиту, если бы правда захотел. Но тогда бы он себя выдал, и сослаться на то, что это случилось случайно, не выйдет. А ты, непростой малый, хрипло произнес маг и опустил руки, а мгновение спустя разошелся в глубоком кашле. Он был бледен как мел, и казалось, после этого копание в моем мозгу постарел на пару лет. Прошу прощения. Это отнимает много сил. Ага. Учитывая, что ты ещё и решил убедиться, точно ли я потерял память. Хитрый мужик. И я подумать не мог, что он вот так просто может покопаться в моей голове. Было бы плохо, если бы он узнал, что я из другого мира. А тебе бы стоило поучиться у него, Лита. Карион обратился к девушке, которая с интересом за нами наблюдала. Я даже немного удивлен, что она столько времени могла просидеть на одном месте. Он возвел в уме ментальную стену, которую я не смог преодолеть. А нечего лезть куда не надо. Недовольно фыкнул я, возмущенный вероломством мага. Прошу меня простить, я просто хотел посмотреть, вдруг воспоминания о прошлой жизни еще там. Просто заблокированы, шанс был маленьким, но был... Как ни странно, но у тебя правда фиолетовый оттенок энергии. Я даже несколько удивился, обнаружив у тебя немного маны внутри. Похоже, твой талант не ограничивается возможностью видеть магические потоки. Немного маны? Мне кажется, он говорит о том, что утром мне удалось поглотить немного энергии сиреневых разломов. Да, вот тут Он постучал по тому месту, где я ощущал свой уголёк. Обычно тут хранится собираемая энергия, но твоя ёмкость пока что мала. Я уже говорил про 3 цвета разломов. Если бы твои разломы были жёлтыми, то на тебя бы просто махнули рукой. Такие маги в большинстве своём не способны зачерпывать энергию из разломов. Что ж уж говорить о сотворении заклинаний. Оранжевые маги это типичные средники, и их большинство их развитие по большей части зависит от силы воли и упорства самого мага, а также от наставника. Новой элите им путь закрыт. Единицы из оранжевых магов могут составлять магические формулы в уме, а это один из критериев в экзамене на звание старшего мага. Красные маги – это маги с врожденным талантом. Чаще всего они интуиты и способны зачерпывать и даже выплескивать энергию в виде сгустка силы. Ну, они сильные, я понял. Остановил я его. Выходит, я выбиваюсь из этой схемы? Выходит, что так. Кивнул он. Возможно, это какая-то аномалия или особенность магии твоих краев. которая как может сделать тебя великим магом, так и оставить простым смертным. Но раз ты можешь зачёрпывать энергию интуитивно, то ты уже не жёлтый маг, а как минимум оранжевый. Поэтому мой тебе совет: не попадайся на глаза первому легиону, по крайней мере, вот так, с маной внутри. Так они магов и вычисляют. Среди них обязательно есть маг, использующий око прозрения. Если они увидят ману в человеке, то обязательно схватят его и допросят. А если у тебя не окажется документов академии, тебе не здорово. И что же делать? Первое, чему тебе стоит научиться, это вбирать и высвобождать накопленную энергию. Притом высвобождать мягко, а не выбрасывать с густка. Если ты высвободишь магию сгустком в городе, где есть люди первого легиона, они почувствуют и найдут по магическому отпечатку. А как это делать? Это сложно, но в то же время просто. Когда маг высвобождает энергию в форме сгустка, то он просто выбрасывает ее, словно нашел в кармане горячий уголь, и поспешно выкидываешь его куда-то подальше. Чтобы незаметно избавиться от накопленной энергии, Необходимо затушить это пламя, словно ты тушишь костёр, а через пару кожи выходит его дым. Хмм, mm. только я не понимаю, а почему магу просто не зачёрпывать ману, ведь тогда его не обнаружат. Не всё так просто. С годами тело само начинает вбирать ману из окружающей среды. А ты этого даже не замечаешь. К тому же, они способны видеть примерный резерв твоего тела. И если человек практикует магию постоянно, резерв становится большим. Его не спрячешь. Понятно. А можете сделать из меня мага? спросил я, собственно, ни на что не надеясь. Просто было интересно, смогу ли я стать магом. Хотя, зачем мне это? Маги тут люди подневольные. Шаг влево, шаг вправо и расстрел. Но где-то в глубине души всё ещё жила мечта стать магом после того, как я в детстве прочёл все части Гарри Поттера. Это сложный вопрос. Если ты останешься в деревне, то я могу попробовать научить тебя за зам, чтобы посмотреть на твои возможности. Но вначале научи сделать то, о чём я говорил. Как только ты увеличишь свой внутренний резерв хотя бы до размера ореха, Я попробую дать тебе пару уроков колдовства. Спасибо, искренне поблагодарил я. На пороге Корион еще раз упомянул, что он сделает со мной, если я проболтаюсь. И на этом моя встреча с местным отшельником завершилась. Выходит, что я действительно маг, да еще и внекатегорийный. Хорошо это или плохо, пока не понятно. Может у меня есть талант, как у элитных магов. А может, то, что у меня получилось утром, чистая случайность, и на больше я не способен. Но всё равно я буквально порхал.